Так оно и получилось. Продержали несколько часов, допросили, морду набили и выгнали, — сказал пирожок в крайнем смущении. При всей серьезности положения вид пирожка был так жалок и смешон, и все вместе было так по-мальчишески глупо, что на лицах ребят появились смущенные улыбки. «Они некоторые-то товарищи думают, что они способны атаковать немецкую жандармерию» сильно заикаясь, сказал Олег, и в глазах его появилось беспощадное, злое выражение. Ему было стыдно перед Лютиковым, что в первом же серьезном деле, порученном молодежи, было проявлено столько ребяческого легкомыслия, неорганизованности, недисциплинированности. Ему было стыдно перед товарищами от того, что все они чувствовали это так же, как он. Он негодовал Настаховича за мелкое самолюбие и тщеславие, и в то же время ему казалось, что Стахович со своим боевым опытом имел право быть недовольным тем, как Олег организовал все дело. Олегу казалось, что дело провалилось из-за его слабости, по его вине, и он был полон такого морального осуждения себя, что презирал себя еще больше, чем Стаховича. Глава тридцать Глава 34. В то время, когда на квартире не шло совещание ребят, Андрей, Валько и Матвей Шульга стояли перед мастером Брюкнером и его заместителем Балдером в том самом кабинете, где несколько дней назад делали очные ставки Шульге. Оба немолодые, невысокие, широкие в плечах, они стояли рядом, как два брата дубка среди поляны. Валько был чуть посуше, черный, угрюмый, Белки его глаз недобро сверкали из-под сросшихся бровей, а в крупном лице Костевича, испечрённом крапинами, несмотря на резкие мужественные очертания, было что-то светлое, покойное. Арестованных было так много, что в течение всех этих дней их допрашивали одновременно и в кабинете мастера Брюкнера, и вахтмастера Балдера, и начальника полиции Соликовского. Но Валько и Костевича еще не потревожили ни разу. Их даже кормили лучше, чем кормили до этого одного шульгу. И все эти дни Валько и Матвей Костевич слышали за стенами своей камеры стоны и ругательства, топот ног, возню, и британие оружия, и звон тазов, и ведер, и плескание воды, когда подмывали кровь на полу. Иногда из-за какой-то дальней камеры Едва доносился детский плач. Их повели на допрос, не связав им рук, и отсюда они оба заключили, что их попробуют подкупить и обмануть мягкостью и хитростью. Но, чтобы они не нарушили порядка, в кабинете мастера Брюкнера находилось кроме переводчика еще четыре вооруженных солдата, а унтер Фенбонг, приведший арестованных, стоял за их спиной с револьвером в руке. Допрос начался с установления личности Валько, и Валько назвал себя. Он был человек известный в городе, его знал даже Шурка Рейбанд, и когда переводили ему вопросы мастера Брюкнера, Валько видел в черных глазах Шурки Банда выражение испуга и острого, почти личного любопытства. Потом мастер Брюкнер спросил Валько, давно ли он знает человека, стоящего рядом, и кто этот человек. Валько чуть усмехнулся. — Познакомились в камере, — сказал он. — Кто он? — Скажи своему хозяину, чтоб он ваньку не валял, — хмуро сказал Валькорей Банду. — Он же понимает, что я знаю только то, что мне этот гражданин сказал. Мастер Брюкнер помолчал, округлив глаза, как филин, и по этому выражению его глаз стало ясно, что он не знает, о чем еще спросить, и не умеет спрашивать, если человек не связан, и человека не бьют, и что от этого мастеру Брюкнеру очень тяжело и скучно. Потом он сказал, если он хочет рассчитывать на обращение, соответствующее его положению, пусть назовет людей, которые оставлены вместе с ним для подпольной работы. Рейбанд перевел. Этих людей не знаю, и не мыслю, чтобы их успели оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эвакуироваться. «Каждый человек может это подтвердить», — сказал Валько.